Глава тридцать восьмая. Чарльз провел целый день на Торнхилл-сквере, разбирая бумаги. Часов пять он закончил и вышел на улицу через сад. Смеркалось, но было еще светло. В аллее было темнее, чем в саду. Он запер дверь в стене, немного постоял и пошел направо. Почему именно направо, он не мог объяснить. Просто свернул направо, а не налево, и пошел по темной аллее. По правую руку от него были сады домов на Торнхилл-сквере, по левую более узкие садики домов, выходящих на Джордж-стрит. С обеих сторон кирпичные стены то там, то сям прерывались деревянными дверями. Из-за наклона улицы справа были видны только верхние этажи домов, но дома на Джордж-стрит являли миру все свои освещенные окна, задернутые шторами чарльз прошел несколько метров и только тогда понял, что его ведет сентиментальное желание взглянуть на дом Пелхамов. Он мог бы взглянуть на него в любой день после возвращения, это правда. Но правда и то, что у него ни разу не возникало такого желания. Сейчас он понял причину этого. Его манил именно пустой дом, потому что в пустом доме живут тысячи воспоминаний он миновал из Гиполеи и остановился на том месте, где часто поджидал Маргарет, сбегавшую к нему через садовую дверь. Дом был самым большим на этой улице, больше и старее других на сто лет. Квадратный дом в гердианском стиле с современными пристройками. Пристройкой, в частности, был и кабинет. Он выступал вперед, нарушая ровность линий. и сада к нему вела уродливая железная лестница. С аллея была видна балконная дверь и ступени витой лестницы. Сотни раз Чарл стоял здесь и смотрел на эту дверь, ожидая, когда она откроется. Он и сейчас стоял и смотрел, и его не покидало чувство, что он дурак, если пялится на пустой дом и вспоминает обитавших в нем людей. Сумерки сгустились до темноты, дом казался черным квадратом. Он уже не различал окно и ступеньки, когда проголдоватое окно вдруг засветилось, и его пересекла тень. Одно мгновение, и человек опустил жалюзи. Это был Фредди, Фредди Пельхам. И, увидев его, Чарльз отбросил романтические воспоминания в прошлое, где им место. И их сменила вполне практичная мысль о том, что сейчас у него есть блестящая возможность приезжать Фредди и прояснить запутанную ситуацию вокруг серой маски. Он толкнул дверь сада, она оказалась открыта, и он быстро прошел по тропинке к лестнице. Железные ступеньки были скользкие, а перила холодные и небезопасные. Он постучал в окно и чуть не засмеялся. Такое испуганное лицо было у Фредди, когда тот поднял жалюзи и стал сматриваться в темноту. «Небось, решил, — подумал Чарльз, — что эта серая маска явилась к нему». Чарльз был тронут, увидев, как просветлело лицо Фредди, когда тот узнал его. «Понимаешь, я в доме один. От меня немного пользы, если дело дойдет до, с до схватки с грабителем. Вот Хьюго берн Ты помнишь Хьюго или нет? Он был до тебя? Угу. Его мать эдипис Пис, еще ее сестра, была замужем за Данлопом мюреем Конечно, они тебе не родня. Послушай, о чем это я говорил Ах, да, о грабителях. Так вот, беднягах юга как то встал среди ночи и ему показалось что он слышит вора и а чего ж бим это я ага он привел себе жену из шотландии он женился на джозефине кэмпбл знаешь ли нет не на джозефине та была чернявая да она элизабет кэмпобл да точно на элизабет она рыжая мы еще ее называли рыжая лиса за глаза конечно и так о чем это я ах да беднягах юга и вор Оказалось, что это ходит старик Роберт Кэмпбелл. И он так и не оставил им ни гроша. Печально, да? В кабинете царил привычный беспорядок. Как Фредди умудряется здесь что-нибудь находить? Загадка. Фредди предпринял слабую попытку прибраться. Ужасная мишанина, правда? Садись, садись. Вот сюда. Переложи альбомы на пол. Нет, лучше оставь. Садись в кресло. Эти бумаги мы сдвинем. Тут ничего важного. Что? Что? «Одни считай если что, и потеряется, никто не заплачет». Он стряхнул кипу бумаг на пол. «Спасибо, но я не сяду», — сказал Чарльз. «Извини, что помешал. Я хотел тебя кое о чем спросить. И когда увидел свет, то подумал, что можно зайти и все решить». «Да, что я могу для тебя сделать?» «Все равно вряд ли я могу с этим что-то сделать. Хотел немного разобраться с хаосом. Завтра я уезжаю, а здесь так много работы. Все равно не справлюсь». Маргарет придет проститься. Я ей звонил, сказал, что буду здесь, и она придет, как только освободится. Потому я оставил садовую дверь открытой. Она войдет через нее. Ну-ну. Я рад, что уезжаю. Не люблю прощаться. Факт. Довольно глупо, а? Фредди беспокойно перебирал бумаги на столе. Было что-то жалкое в его бесцельных движениях и виноватом взгляде, сопровождавшем эту суету. чарлзу стало его жалко. «Не знаю. Я хотел поговорить о Маргарет». Фредди от любопытства оживился. «А Маргарет? А что именно? Не хочешь ли ты сказать?» «О, нет, конечно, нет. Что было, то прошло. Так оно и лучше. Я сейчас вспомнил том Хадена. Он был обручен со второй дочерью Джейнкинса. Убей меня, не помни, как ее звали, какое-то короткое имя. Дот? Нет, Мэй? Нет, не Мэй». «Я совсем не об этом», — твердо сказал Чарльз. «Ну-ну, извини, но я все равно не понимаю, зачем возвращаться к таким вещам? В случае с Томми они расстались на год, и это хуже, чем разорвать помолвку». «Гвендолин, да, вот как ее звали, Гвендолин Дженкинс, а ее сестра вышла за Сэма Фортескью». «Я совершенно не об этом», — сказал Чарльз подумав, что Фредди темнит. Ему не было никакого дела до семейства Дженкинсов. «Послушай, Фредди, мне нужно с тобой поговорить». Ты принимаешь интересы Маргарет близко к сердцу, и я подумал, что вместе мы могли бы что-то сделать, чтобы помочь ей выпутаться из того ложного положения, в которое она попала. Ему было невероятно трудно говорить, слова казались напыщенными и неуместными, нечто среднее между словоблудием и банальностью. Фредди смотрел на него с другой стороны стола, трепеща и сгорает любопытства. Чарльз, ты меня мучаешь. «Боюсь, я не понимаю, какое ложное положение!» Он не сказал, и какое тебе до этого дело. Но Чарльз уловил намек его Тони. Он бросился на пролом. «Маргарет действительно находится в ложном положении. И смотри, Фредди, что получается. Ты едешь за границу, у тебя нет определенного плана. Ты можешь отсутствовать годы, а здесь все может случиться. Думаю, ты согласишься, что не имеешь права оставлять ее?» Он помедлил, подыскивая слова. «Она совсем запуталась!» Фредди взъерошил свои мышинного цвета волосы. «Дорогой мой мальчик, ты меня совершенно расстроил. Что, Маргарет влезла в долги? Я предлагал ей содержание, но она отказалась. Не знаю почему. Я говорю не о долгах». «Но ты, сказал, запуталась?» «Я имел в виду не долги. Думаю, ты сам понимаешь, что я имел в виду». Он отвел глаза. «Ты знаешь. Я хочу, чтобы ты понял. Я тоже знаю». Потом он помолчал и добавил, Маргарет рассказала, почему она расторгла помолвку. Он посмотрел на Фредди и увидел, что тот побледнел. Его маленькие глазки бегали, руки тряслись. О господи, какой мерзкий трус! Противно было видеть Фредди в таком состоянии. Противно видеть, что человек может так трусить. У него даже взмок лоб под мышиными волосами. Трясущейся рукой Фредди убрал со лба влажные волосы. «Что? Что она тебе рассказала?» Чарльз повторил то, что ему рассказала Маргарет. «Она сказала, что будучи мальчишкой, ты вляпался в это дело. Она сказала, что дело политическое, но не рассчитывая, что я этому поверю. В 17 лет ты мог в это верить, а я про это не знаю ничего, но это и не важно. Ты, как и я, знаешь, что бизнес серой маски и его большой преступной организации – погоня за добычей. И дело вовсе не в политике». Фредди спрятал побелевшее лицо в ладонях, но Чарльз чувствовал, что испуганные глазки сверлят его сквозь щелки между пальцами. К жалости примешивалось презрение. Неудивительно, что Маргарет не смогла вынести такого нажима, если это способ Фредди взывать о помощи. «Послушай, Фредди!» — начал он, но внезапно прикрикнул на него. «Ради бога, старик, возьми себя в руки! Ну, нельзя так раскисать!» Послышался Невнятный звук. Не то протест, не то рыдание. Чарльз заходил по комнате. «Не хочу тебя упрекать, но ты должен понимать, что это твое дело — вытащить Маргарет из неразберихи, в которую ты ее затащил. Ты не можешь взять и сбежать за границу, а ее предоставить самой себе». Опять этот звук. Чарльз оставил его без внимания и продолжил. «Конечно, она круглая дура, что-то там подписала». Она сказала, что поставила подпись под двумя заявлениями, и оба для нее опасны. Так вот, нужно их вернуть. Об этом я и пришел с тобой поговорить. Когда люди стоят по ту сторону закона, как серая маска и его шейка, должны быть способы с ними справиться. Ну, займись этим. Ты их знаешь, ты с ними контачил, ты находишься в таком положении, что... Фредди уронил руки. «Ты не понимаешь, я ничего не могу сделать». «Нет, ну что-то нужно сделать!» Фредди уперся руками в колени. Вся его фигура безвольно обвисла. Он заговорил обрывками фраз. И в конце каждого короткого предложения его голос замирал. «Ты их не знаешь. Ты должен меня простить. Чарльз, это был такой шок. Узнать, что тебе что-то известно?» «Допустим. Но я хочу, чтобы ты понял меня. Я забочусь о двоих. Одна это Маргарет, другая Грета Уильсон». «Меня очень беспокоит Грета. Она в очень опасном положении, и я ничего не могу сделать, чтобы ее защитить, не подставив при этом Маргарет под удар». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Фредди Польхам. «Но ведь это очевидно, не так ли? Пока мы не вернем эти два заявления, которые ты заставил Маргарет подписать, я не могу отдать грету под защиту полиции. Ты слышал, что ее преследовал неизвестный автомобиль? Я думаю, она была на волосок от похищения» так же, как вчера на волосок от смерти под колесами того автобуса. Тебе известно, что ее толкнули. А ты знаешь, кстати, кто ее толкнул?» Фредди окаменел. Было такое впечатление, что его охватил ужас, и он замер, как животное в капкане в ожидании неминуемой смерти. Чарльз даже испугался. «Фредди, ради бога, не говори, что ты не знал!» Фредди помотал головой. Напряжение спало, и он сказал У меня был шок. Нет, она поскользнулась. Она поскользнулась, потому что ее толкнули. Я намерен узнать, кто ее толкнул. Я намерен отдать под суд всю преступную шайку. И хочу, чтобы ты мне помог. Ради Маргарет, ради собственной безопасности. Я не, не прошу тебя фигурировать в деле. Можешь завтра же уезжать за границу. Если у тебя хватит ума, держись от всего этого подальше. Я только хочу знать, у кого эти заявления... «У серой маски!» — содрогнувшись, сказал Фредди. «А кто эта серая маска?» Фредди снова задрожал. «Никто не знает». «Опять эта замороженность, этот застывший от ужаса взгляд!» «Фредди, возьми себя в руки! Я не спрашиваю ничего такого, что тебя компрометирует! Я только хочу, чтобы ты помог Маргарет! Я не, раб не могу работать в полной темноте!» «Дай мне хоть намек, в каком направлении двигаться!» «Мне нечего сказать!» — выдавил Фредди. «Послушай, Фредди, ты вынуждаешь меня давить на тебя. Если ты мне не поможешь, мне придется идти собственным путем. Идти на ощупь. Может пострадать Маргарет. Ты тоже можешь пострадать. Неужели ты не понимаешь, что как только я сделаю первый шаг, я могу все обрушить? Если же ты мне поможешь, я уверен, мы вытащим Маргарет. Да... И я обещаю, что сделаю для тебя все возможное. Но если мне придется действовать слепую, это может все бесповоротно испортить». Фредди сидел молча. «Вот как видишь, ты вынудил меня надавить. Я больше не могу тянуть. Я могу пойти в полицию рассказать все, что знаю, или...» Он заговорил подчеркнуто медленно. «Могу пойти к Пулину и попробую действовать с ним заодно». «Кто это Пулин?» Фредди Пельхам подался вперед, вцепившись левой рукой в край стола. Правой он нащупывал ручку ящика. Чарльз слобно засмеялся. «А то ты не знаешь! Отлично знаешь! Ну как, будешь помогать или мне обратиться к Пулину или к Ленни Моррисону?» Фредди открыл рот и какое-то время не мог вымолвить ни слова. Потом прошептал «Уходи!» И уже без остановки повторял. «Уходи! Уходи! Уходи!» Чарльз пошел к двери. Не хотелось затягивать бесполезную и болезненную сцену. Уже взявшись за ручку двери, он обернулся. Он увидел замусоренную комнату. Он увидел замусоренный стол. И он увидел Фредди Пельхама с пистолетом в руке. Увидел его лицо. Незнакомое лицо твердое и холодное. Увидел его глаза, чужие глаза. В одно мгновение он охватил все это взглядом и моментальная вспышка прозрения, и в следующий миг раздался выстрел, и Чарльз рывком упал на пол. Для него выстрел прозвучал, как глухой звук, переходящий в звон тысячи колокольчиков, и он погрузился в темноту.